Глава 6. Поговори хоть ты со мной. Силовой шторм. Слышал я край уха о таком. Боцман упоминал, но в подробности не вдавался, лишь сказал, что при первых признаках этого явления любому дирижаблю следует открывать клапаны купола и насосы на полную, чтобы как можно быстрее наполнить объем воздухом и как можно резче уходить вниз. Тогда, дескать есть шанс, что кит более или менее безопасно приземлится. Иначе да, отказ руны скриптов приведет к схлопыванию купола. Ну, а результат этой аварии я имел возможность наблюдать своими глазами. И это, кстати, единственная причина, по которой купол вообще может схлопнуться. Ну, за исключением столкновения двух дирижаблей. Другие причины схлопывания неизвестны. Даже диверсия на борту дирижабля оказывается не может привести к такому результату. Что, разумеется, только радует. Информацию о том, что такое этот самый силовой шторм, я получил от Хельги. Ну, надо же было о чем-то говорить, пока мы плелись по пыльной, утрамбованной до каменного состояния дороги. Ночевать под открытым небом она отказалась отрез, так что пришлось сворачивать парашют, укладывать его обратно в ранец и, закинув на спину, отправляться в путь. «Зачем тебе эта тяжесть, Кирилл?» — поинтересовалась Хельга. «На случай, если мы не успеем добраться до жилья засветло. Или ты предпочитаешь ночевать на голой земле?» — фыркнул я в ответ. Дочь завидича покачала головой, но возражать не стала. Зато решила проявить беспокойство. Искренне, что не могло не радовать. «Тебе не будет тяжело, Кирилл?» — спросила она, когда я нацепил на спину ранец. «Все-таки 20 килограммов не шутки». Я потёр затылок, по которому хлестанула связка строп, притороченная мною поверх ранца, и улыбнулся. «Сестрёнка, я тебя на своей спине добрых пять километров протащил, а ты все таки побольше двадцати килограммов весишь. Так что уж с одним ранцем-то я точно управлюсь». «А зачем? Можно же было где-то поблизости устроиться», — не поняла она. «Хельга, ну подумай немного», — вздохнул я. «Я сильно сомневаюсь, что падение дирижабля прошло незамеченным на земле. Здесь же довольно много всяких деревень и ферм. Так что сейчас на месте катастрофы наверняка куча народу. Нужно нам их внимание?» «Хм, ты прав. Извини». «И спасибо, Кирилл», — после небольшой паузы произнесла дочка дядьки Мирона. Я удивленно на нее взглянул, и она пояснила. «Спасибо за то, что вытащил из этой передряги». «Ой, Хельга, не говори гоп, пока не перепрыгнула», — покачал я головой. «Вот доберемся до Феникса или хотя бы до Святослава Георгиевича с его резвом, Тогда и благодарности будут, и головомойка». «Головомойка?» — недоуменно переспросила она, и я замялся. «Ну да, я же фактически выпнул резвого вместе с Ветровым из ангара». «Рассказывай», — потребовала Хельга. И я, пожав плечами, принялся рассказывать ей предысторию моего визита на солнце Велиграда. Разве что о трупах подчиненных Гросса умолчал. Сомневаюсь, что ей понравилась бы эта часть рассказа. Хельга слушала молча, сосредоточенно и внимательно. И лишь когда я закончил говорить, она слабо улыбнулась. «Ты поступил правильно, Кирилл, хотя ветров за этот поступок по головке тебя точно не погладит, но я...» Я рада, что ты сделал то, что сделал. Сомневаюсь, что Святославу Георгиевичу удалось бы пробраться на солнце Велиграда, да и по тем переходам он вряд ли смог пройти. Их вообще досконально только наземные ремонтные команды на верфях знают. Под тихий звук наших шагов проговорила она и, коснувшись моего плеча ладонью, кивнула. — Я постараюсь замолвить за тебя словечко перед капитаном, когда буду подавать рапорт. — Не надо. — качнул головой я, покосившись на шагающую рядом со мной девушку. — Просто опиши все, как было, с твоей точки зрения. — А если будешь пытаться меня выгородить, только произведешь плохое впечатление. — Отказываешься от помощи, братик? Хельга, кажется, немного отошедшая от перипетии этого долгого дня, впервые открыто улыбнулась. — Не от помощи, сестренка, от протекции. Мы оба будем выглядеть некрасиво, если ты станешь за меня заступаться перед капитаном. Я буду похож на нашкодившего ребенка. А сам Горятинич может усмотреть в твоих попытках мне помочь сомнение в его беспристрастности, а следовательно и в его авторитете, и это будет очень плохо. Так или иначе, за свои действия я все равно получу взыскание. Вопрос лишь в том, каким оно будет». Если Горятинич разберется в этом деле как должно, то наказание будет формальным. А если нет и Ветров настоит на прекращении моего контракта, как это следует из буквы устава, то... В любом случае, служить под началом такой неблагодарной скотины я не стал бы. — Да вы гордец, сударь мой! — рассмеялась Хельга, но тут же посерьезнела. — Ты прав. Могу только сказать, что если его... Владимир Игоревич не пожелает как следует разобраться в этом деле, мое мнение о нем изменится в худшую сторону. «Женщины! Коварство — ваше имя!» — вздохнул я, даже не пытаясь стереть с лица улыбку. «Эй, мудрец мелкий, я могу обещать, что не стану тебя выгораживать, но это не значит, что я не могу демонстрировать окружающим свое отношение к их действиям». Хельга шутливо ткнула меня кулачком в плечо. «Именно об этом я и говорю. Свое всегда возьмете, не мытьем так катаньем. Думаю, твое презрение станет адовым наказанием для Горятинича». «Кирилл!» — возмущенно воскликнула Хельга, но в глазах её блеснули смешинки. «Молчу, молчу!» В деланном страхе я зажал себе рот ладонью. Некоторое время мы действительно молча мерили шагами дорогу в длину, а потом я вспомнил слова Хельги о силовом шторме, и решил расспросить ее. «Хм, знаешь, мне не так много известно о природе этого явления. Да и вообще, есть множество теорий о его происхождении, многие из которых друг другу противоречат. Но ведь есть же какие-то наблюдения, записи», — удивился я. «Разумеется», — кивнула моя спутница, вглядываясь в сгущающиеся сумерки и инстинктивно сокращая расстояние между нами. Известны даже некоторые закономерности. Например, силовые шторма никогда не случаются на Земле, только в воздухе. Во-вторых, наибольшее их количество наблюдается в районе вулканической активности, так что можно предположить, что эти явления прямо связаны между собой. А что они вообще собой представляют? Силовые шторма? Ну, не извержение вулкана же. — Хм, язвиш мелкий, — фыркнула Хельга. В ответ я только руками развел. Ничего, мол, не могу с собой поделать, да и не хочу, если честно. Мне уже давно не выпадало случая вот так вот запросто поболтать с кем-то, по-дружески, что ли, или по-родственному. С дядькой Мироном разве что, но это совсем другое. Он все равно относится ко мне как старший к младшему. Да, с уважением, и да, он искренне ко мне расположен, и тем не менее это не то. А вот с Хельгой, очевидно забывшей свой снобизм и ханжество на солнце Велеграда и снова превратившейся в когда-то хорошо знакомую мне веселую девушку, получилось. И я не хочу терять это. «Кирилл, ты вообще меня слышишь или нет?» Голос Хельги ворвался в мои уши, и от неожиданности я остановился. Извини, задумался. Я заметила. Девушка покачала головой. «Распинаюсь тут перед ним, а он и в ус не дует. муж. «Мальчишки, все вы одинаковые». «Уж какие есть. Прошу прощения от имени всего мужского населения Земли», — откликнулся я. «Принимается». С комичной горделивостью бросила Хельга, и мы рассмеялись. «Так все-таки что там с этими штормами?» — поинтересовался я. «Хм. Ладно, так и быть. Повторю для тех, кто в бронепоезде. По сути, силовой шторм или шквал — это мигрирующая область, в которой...» Слишком мало энергии, чтобы ее хватило на поддержание работы руны в дирижабле. Шторм может быть разной мощности. Если область такой разреженности мала, ее называют шквалом. И она не столь опасна, как более протяженная шторма. И ее можно проскочить на инерции. Кроме того, штормы не постоянны. Они могут рассеяться почти сразу после возникновения, а могут продержаться несколько дней или недель, дрейфуя в открытом небе. «Ой, кажется, пришли». Хельга остановилась, и в наступивших сумерках я разглядел мигающие в отдалении огоньки. «Деревня».